Пошла другая неделя, как Веригины отправили во свояси невестку, усадив ее на попутный грузовик вместе с парой поросят, завязанных в мешки. Лидия Харитоновна последние дни гощения не только притихла, но даже попросила хозяев извините ее, что сильно разнервничалась. Так и сказала, очень сильно разнервничалась. Антона она подарила леденец длиной в два пальца, наполовину в бумажке, обрисованный винтиком синей ленты. Мальчику смерть хотелось пососать леденец, но он положил его на книжную полку, чтобы все видели. Нельзя было в самом деле не показать полной холодности к тетке, которую он не взлюбил. Перед ее отъездом в семье зашла речь об учении Антона. Он окончил начальную школу. Предстояло перевести его в семилетку и, стало быть, устроить где-нибудь в городе, лучше бы, конечно, у родных. Лидия сразу же предвосхитила угрозу. Самым готовым участием она заахала, что рада бы взять Антошу к себе, да ведь в железнодорожной будке его не поселишь. А какая теснота в комнатенке на городской квартире, Илья Антонович удостоверился сам. Премудрость Лидии вполне оценил Матвей. Он, правда, помалкивал, думая, как бы своим отказом не обидеть отца, но все-таки отказать бы ему. Когда отец, размечтавшись, сказал, что ничего бы не могло быть прекраснее, если бы Антон с осени начал учиться в Москве, Испуганно вступилась Мавра. — Куда это в Москву? Антошу? Да его никогда в жизни и не увидишь. Матвей подумал, что теперь можно бы согласиться, все равно мать не отпустит своего любимца. Но взглянул на Антона и осекся. У парнишки загорелись глаза, едва он услыхала о Москве. Тогда Матвей твердо решил отказать и уже без колебаний свалил все на свою жену. Она, мол, и его самого через порог дома не пустит, не то что с Антоном. «Кабы своя квартира», — сказал он. «А то я у жены в этом вопросе никакой роли не имею. Куда денешься?» «Тебе, папаня, у меня в Москве и переночевать не пришлось». В смысле жил площади, меня жена только что с кашей не съест. Да что же то она у тебя такая не согласна, удивилась Мавра. Уж какие сами такие сани, прибауткой отделался Матвей. К разговору о жене отец вернулся после отъезда Лидии. И случилось это наедине в той задушевной беседе, о которой не раз вспоминал Матвей возвращаясь мыслью к своей побывке в Коржиках. Беседа происходила в воскресенье тихим днем на сельском погосте. Веригинам в этот год из-за болезни Ильи Антоновича не привелось всей семьей побывать на кладбище, в прошедшую родительскую ходили только Мавры с Антоном. Отец предложил Матвею пойти вдвоем на могилу деда, и они отправились. Как только показалось на взлобке белая колокольня, Матвей ясно увидел себя парнем 18 лет в своей первой городской коломенковой паре, купленной с отцом в Вязьме. Он тогда впервые испытал удовольствие покрасоваться собою и тогда же узнал еще небывалое чувство, когда полюбится краса другая и словно позаботится своя. Все случилось вот в этом же перелеске, что и теперь тянулся прямо к небу статными березами, точно строем свежепобеленных стволов. Издавно знакомая Матвею девочка, ближней к селу деревушки, встретилась на выходе с погоста и неожиданно обернулась в его глазах пригожей, крепкой, будто спелое яблоко красавицы. Уже сменились плачи на родительских могилах песнями, разгоряченными вином. Отходил короткий час за упокой, наступал час долгий за радость. Парни и девушки разбрелись по лесу. Пошли парою и Матвей с Агашей. Все дальше уходя от прочих пар, все ближе, идучи друг с другом, лес теснит. И где же еще примериться душой к душе? Где свыкнуться им, если не в солнечном лесу весенним днем? Из лесу вышли они, взявшись за руки, но по дороге на людях держались с чинным отступом друг от друга, заложив руки за спину. Матвей проводил Агашу до ее деревушки, и с этого дня запала в его сердце одна песня, и больше не пелась никакая. Только становилась песня все тоскливее. Весенний день отблистал сиянием и померкнул. Решившись спросить Агашу, пойдет ли она за него замуж, Матвей услышал признание, что у нее жених в Ярцеве и скоро быть свадьбе. Он уже знал это по слухам, но страшился и не хотел поверить. Тем кончилось их расстанное свидание. Он убежал, не простившись, бродил то по лесу, то по берегу речки и просидел до ночи у пруда над заводью, где с детства любил просиживать часами за заужением. — Сломанная моя жизнь! — сказал он себе той ночью, как часто и, пожалуй, чересчур скоропалительно говорится в восемнадцать лет. Старшие так и решили, разузнав подоплеку Матвеева горевания. На молодом, дескать, заживет скоро. Мавра даже посмеялась. — Что это нынче, сынок, у тебя пара и в праздник на гвозде висит? — Успеет еще сноситься, — невесело ответил Матвей. Он мучился своим разочарованием долго и, может быть, потому так и ушел холостым в армию. Теперь, проходя с отцом опушку и перелеска, он нахмурился, перестал разговаривать. Илья Антонович догадался, каким воспоминанием затенилось лицо сына и не мешал его молчанию. На могиле Веригина деда все еще приметной оставалась забота о ней недавно навестивших погост гост Мавры с Антоном. Палый лист с насыпи убран, Два уже засохших пучка кукушкиных слезок положены на поперечину кованого креста. Это был единственный железный крест среди небрежно рассеянных деревянных, и склепал его когда-то из пруткового железа Илья Антонович. Переклепывал позже Матвей. Нынче ржавчина на кресте, из красной стала желтой, а на пересечках побурела, но крест был стоек, и когда Матвей с силой нажал на его концы, заклепки не поддались. — Еще постоит, если покрасить, — сказал он по-хозяйски. Отец тоже опробовал все три поперечины. — Который год собираюсь выкрасить, — отвечал он. — Да разживешься с зимы олифой, а весна пришла — Рама надо освежить оконные, либо в избе гнилую половицу сменишь, или что еще, глядишь и извел всю краску. Мертвый-то погодит, а живым не терпится. Они уселись на насыпи и опять помолчали, следя за воробьями, стайкой перелетавшими с места на место. Кое-где еще виднелось раздавленная скорупа яиц, которые крошит в родительскую на могилах для птичек божьих. И вдруг Матвей повторил отцовское слово. Живым не терпится. Илья Антонович соглянул глянул на него. О чем бы это он? Не про птичек же божьих. Но разгадки ждать не пришлось. Неподвижный, будто нарочно безрадушный, сын спросил. Не слыхал ничего про Агашу? Это про которую? притворился непонявшим отец. Матвей не ответил. Оставалось говорить на чистоту. — А, словно недоумливаясь, протянул Илья Антонович. — Ага что? Она в нашем колхозе. «Вернулась — Вернулась? — встрепенулся Матвей. — Давно уж. По учету работает. Учетчицы в бухгалтерии. — С мужем? — С мальчонкой со своим. — Не ужилась с мужем. Пил, говорили, много. Матвей стихнул. Отец решился спросить, не вздумал ли он повидаться с Агашей. Но не получил ответа и, повременив, сказал. «О жизни вижу раздумываешь. Чего о ней раздумывать?» «С неожиданной досадой проворчал Матвей. Силком не возьмешь. Старое ворочать, только горе наживать». Отец не перечил, что прежнего не вернешь. Но тогда надо, мол, не менять хорошего на плохое. А ты вон бросил первую жену, ушел к новой. Та плачет, а это на тебе верхом скачет. Не все одно тебе, папаня, с первой я живу или еще с которой, — обиженно сказал Матвей, но усмехнулся и тотчас, заглаживая щедрой улыбкой свою досаду, повернул голову к отцу. У нас начнешь выбирать. Давай квартиру. Нет квартиры, подождешь, когда тебя выберут. И рожа завидная невеста, если при ней угол. А приданным забыли спрашивать. Было бы где койку поставить. В приданное и на деревне хату не схватишь, возразил отец. В я к кому вползти, это милости просим. Жених нынче дорогой, а бездомный. Крыша ему самая приманка. — На деревне, выходит, у меня бы давно пацаны бегали. Пара, а то и тройка, — сказал сын. — Чего же, не перебираешься к нам? Матвей засмеялся, положил руку на колено старика, легонько и игриво похлопал ею, точно бы хотел назвать отца шутником. Но опять сменилась улыбка угрюмостью, и он заговорил тихо. От первой я не ушел бы. Да с парнем ее не было сладу. Головорез. Пробовал я с ним добром. Еще хуже. Парню пятнадцати лет не было. А сколько раз из милиции его выручал. Из-под Выслать собирались. На поруки его взял. Он обратно хулиганит. А мать его жалеет. Пальцем не тронь. Ну, либо он, либо я. «Выжил он меня из дома?» Матвей остановился, задумавшись. Отец чуял, что ему надо выговориться. Может быть, впервые и не шелохнулся. А жена была хорошая. Плакала, когда я ушел. Это верно. Да и я жалел ее. Чуть было не вернулся. Пришел раз к ней, а парень меня насмех поднял. Плюнул я. Ну, а потом, сколько ни ходи нечто, переженился. В общем и целом, не жалею, папаня. Живем, ладно. Одно меня задевает. Ни за что детей не хочет. От чего это против женского она порядку? Не вытерпев, укорил отец. Что, говорит, я с ним делать буду со своим детем, роженным, если опять война? Сама-то она натерпелась, пока стала на ноги. Разряд свой получила на фабрике. Мать у нее вдова солдатская, беженкой была, все добро в войну потеряла. Привезла ее малолетней девчонкой, мыкалась, мыкалась, померла. Ну и пошло, кто девчонку ради милости к себе пустит, то в дом она попадет. В семи городах жила, нагревалась. Я ее убеждал насчет ребенка-то, слышать не хочет. Я, говорит, глаза до дна выплакала из-за проклятущей войны. Да чтобы, по моему хотению, говорит, еще свой ребенок слезами и зашел. Никогда, говорит, этого не будет. И я с ней вроде заодно начал думать. А ребятишек люблю, кончил Матвей, и лаской затеплился его взгляд, вдруг оторванный от земли и остановившийся где-то поодаль, в молодой зелени кладбищенских берез и клёнов. Илья Антонович под конец рассказа забеспокоился, начал подергиваться, выщипывать сухие травинки из насыпи, крутить их в пальцах. — Давно бы пора внуков мне, — со вздохом сказал он. Наклоняясь к сыну, подбадривающе толкнул его локтем. — Больше слушай ее, сноху-то мою. «Чай твой верх!» Матвей поймал припрятанное за усами насмешливое движение отцовских губ, но удержал просившуюся в ответ улыбку. «Зачем тебе внуков? У тебя меньшой сынок вместо внучка». Отец поднялся, взял с насыпи свою помятую кепку, отряхнул ее резким ударом по ноге. «О детях будет заботно, в случае чего». Начал и не досказал он, сам себя перебивая новым шумным вздохом. — Ну, прощайся с дедом. Пускай дожидает другого повидания с нами. А крест я покрашу. Он потянул Матвея за рукав, показывая, чтобы тот шел вперед. Пройдя немного следом, обернулся на могилу, приподнял над теменем кепку, махнул кистью на крест перед самым лицом. Опять попал в ногу с сыном и покашлял. Тут, дескать, не отстаю. Уже остался позади взлобок с погостом, и миновали березовые перелесы, когда Илья Антоныч с заметной осторожностью в голосе спросил. — А что, может, жена на фабрике у себя чего узнала? Опасений какое есть в Москве насчет войны-то, а? Говорят, чего? — Кто как. От хозяина своего не слыхал? Спросил его раз по дороге в машине. Говорит, тучи ходят. И замолчал сначала. Проехали, наверное, километр. Сам меня спрашивает. А почему вы думаете, что я больше вашего знаю? Газеты, говорит, одни читаем. Радио у нас тоже одно. Мнение своего не выдал. Только про тучи. А прольются, говорит, либо нет, поди узнай у бабушки. Скрытный, — неодобрительно вставил отец. Другой раз разговор вел с попутчиком с одним, тоже в машине. Тот говорит, что с германцем замирение подписано. Стало быть, надежду терять никак нельзя. А мой ему, ты что, поручиться хочешь за фашистов или как? Ну, тот сразу в кусты. То — То-то и оно почти торжествующе, — сказал отец. — Помнишь, в Москву привозил ты Тимофея Ныркова зачем чем-то подачному хозяйству? Он со мной разболтался. — Погоди, — толкует, — немец теперь оправился, локти раздвигать начал. Мы у него на очереди. — Как это на очереди? — спросил я. — А так, что не любит он нас за колхозы, — говорит Нырков. Я ему мало что не любит. Кулаки тоже колхозников недюже обожали. Вот-вот. Думали, проглотит, да подавились. Тут мне Нырков тихонько на ухо. Поперхнулись, говорит. А немец и не закашляется. Матвей остановился, вскинул брови. Так и сказал самым этим словом. — Посадить его мало, — выговорил Матвей едва приоткрыв губы и с места широко зашагал так что чуть впереди его остановившийся отец почти побежал в догонку я к чему это торопясь продолжал он с нырковым я сроду не ладил и тут он опять со мной заспорил кто кого дальше видит я или он только я тогда подумал не от своего ума это он но то у него Проученный, вынюхал поди. У кого бы, думаю, не у пастухов ли вашего чего подслушал? У хозяина, а? Говорю тебе, хозяин воли языку зазря не даст. Не из таковских. А нырков сволочь, — сердито сказал Матвей. Зачем же ты его на место определил? Вдруг с хитрецой спросил отец. Да с дурма пожалел. Пошел как-то в забегаловку пиво выпить. Нырков от стола к столу ходит, ждет, когда кто кусочек даст. Узнал меня, принялся жалиться. К нам как раз требовался сторож на дачу. Я его и привез хозяину. Земляк, мол, породел, выходит человеку. А он отца твоего, когда заспорили, дураком обозвал. «Ногу спрашивают меня, с большевиками держишь?» И засмеялся, вроде бы шутит. «Погоди, — говорит, — вернусь в коржики». «Вы чай заждались, — усмехнулся Матвей. — Сам знаешь, он и у кромешников наших в подлюгах числился. Кто кого, а его в колхозе добром никто не вспомянет». Илья Антонович видел, что с лица Матвея не сходила озабоченность, но не мог угадать, какой разговор растревожил сына больше. Самого его не так занимало Матвеева сердечное счастье, как та доля, которая могла поджидать и старших сынов, и Антона с Маврой Случись война. И едва выступила на вид из порядка Коржецких изб Верегинской крыши. Он будто спохватился и быстро выложил недоговоренное. Я свои две войны сработал. Нынче уж и бабы позабывали, сколько нашего брата домой не вернулось. Да и кто счет вел? Что в Манжурии, что в Галиции, народу осталась страсть. Имеется в виду Мугданское сражение февраль 1905 года, в ходе которого были разбиты и отступили на север три русских армии и «Бои в Галиции» в 1914-1915 годах. Как мухи люди сыпались! Неужто опять к тому придем? Мне что? Как не доживать, а вам идти обоим с Николаем? Не досталось бы деткам работы пожарче, чем отцу. Четыре года как Нырков поцапался со мной в Москве. — Что ты про него заладил? — перебил Матвей нетерпеливо. — Трепло он. — Верно. Не о нем я. Мы и сами умом не оскудели. Немец нынче не то, что локти раздвинул. А вон сколько государств в ахакку сгреб. Войдет во вкус, не остановишь. — Постой, — тихо сказал Матвей одергиваясь и всем своим видом показывая, что хочет кончить раздражавший его чем-то неприятный разговор. Наше дело — свою жизнь обустраивать, а врагов наших дело нам мешать. Пока вражье отродье есть, будут и помехи. Неверно разве говорю? Из ворот дома показался Антон. Увидел отца с братом, побежал к ним, выбивая босыми ногами короткие вспышки дорожной пыли. Не выждав ответа отца, Матвей заспешил. — А надо будет остановить. Остановим. Хоть немцы, хоть кого еще. — Николай поди, сказывал тебе, что такое есть Красная Армия? — Я могу подтвердить. — А ты отвоевался при царе. — И хочешь сравнивать? Теперь не те цевки у нас, папаня. Вдруг с задором договорил он и, нагнувшись неожиданно, прянул навстречу Антону, который с разбега влетел к нему в распахнутые руки. Матвей охватил, прижал братишку к себе, оторвал от земли и закрутился с ним, так что отец едва поспел увернуться от мелькнувших в воздухе пыльных мальчишечьих пяток. — Легше ты, силован! — Вскрикнул Илья не от испуга за себя или за Антона, но обрадовавшись ловкости Матвея и любви братьев друг к другу, внезапно показавший себя в удальской шутке. Матвей взвалил болтавшего ногами Антона себе на плечо, и так все втроем, на наотмашь распахнув калитку, они вошли во двор, посмеиваясь, покрикивая, и Мавра встретила их тоже смехом. Эка! Отправились на поминки, воротились, что со свадьбы. С этим чувством легкости прошел и обед. Подбеленные щи хлебались дружнее, картошка солилась словно круче обычного, и отодвинулись, задремали беспокойные мысли. Говорили, как всегда, за столом мало, но обо всем очень весело. Даже о покойнике дедушки Антони. Царство ему небесное, хороший был человек право. И краску ему на крест Илья обещал поставить посветлее и попрочнее, чтобы надольше.